Глава 9. Виктория. Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Если случайно или целенаправленно Дэриан прикоснётся к моему лицу, то всё, конец. Метка запылает сквозь ткань. Остаётся только надеяться, что удастся прикосновение избежать. Но сама ситуация, конечно, нарочно не придумаешь. Это же надо было так вляпаться. Идериан, но ведь явно хватит сил, так и нести меня на руках до самого замка. Вопрос лишь в том, а хватит ли терпения. Я должна сделать все, лишь бы только и он сам хотел от меня избавиться. Как вы непоследовательно себя ведете. Он смотрел на меня с нескрываемой иронией. То в любви признаетесь, то вдруг, когда объект ваших пылких чувств самоотверженно несет вас на руках, недовольно сопите. А по-вашему, я должна была в блаженный обморок от такого счастья хлопнуться? Мои чувства это только мое дело, так что оставьте свою иронию при себе. И не уходите, пожалуйста, от темы. Так что насчет иллюзии невидимости? Как ее создавать? Вот именно этой детали в созревшем у меня очередном плане как раз и не хватало. И зачем же она вам? Вы без нее с незаметностью прекрасно справляетесь, пока род не откроете. О, oh, похоже, я его уже допекла. В другой бы ситуации мне даже совестно стало, но сейчас я ведь именно этого и добивалась, чтобы желание избегать друг друга было взаимным. Банальный интерес ко всему магическому. По книгам всё равно всему не научишься. Да и у практикующего мага знания наверняка куда актуальнее. Всё-таки лучше сильно не наглеть. Буду признательна, если всё же поделитесь опытом. Вздохнув, Дерриан пояснил: "Иллюзия невидимости основана на банальном человеческом восприятии. Мы видим не сам предмет, а лишь отраженный от него свет. Потому в кромешной темноте ничего и не видно. И чтобы создать иллюзию невидимости, нужно просто магией проводить лучи света сквозь себя, то есть сделать так, чтобы они не отражались. Звучит, может, сложно?" Но на деле осуществляется куда проще. Главное, чтобы магическое восприятие было достаточно чувствительным. Я бы прямо сейчас попробовала создать эту иллюзию, но боюсь, если сама и стану незримой, то метку никак не скрою, и вот так ненароком нароком себя выдам. Но в теории должно получиться. И все же я не понимаю, зачем вам так приспичило магией заниматься, продолжал Дерян. Для девушек есть в жизни занятия и поинтереснее. Это какие интересно? Замужество? Ох, зря ты, Дериан, поднимаешь столь бесящую меня тему. А почему нет? Я понимаю, что по каким-то причинам он вот прямо сама деликатность. Вы могли подумать, что у вас нет шансов, но совершенно напрасно. Между прочим, один весьма достойный молодой человек Очень в вас заинтересован. Если вы про лорда Теолиса? Да, он весьма мил, особенно на вашем фоне. Вот не смогла я сдержаться. Как я понимаю, ваши светлые чувства ко мне улетучиваются с каждым мгновением, усмехнулся Дериан. Всем известно, что развенчать идеал можно только узнав его поближе. Я мило ему улыбнулась. И к счастью, вы наглядный тому пример. Неужто тогда я даже дождусь такой милости, что вы и шептать мне перестанете. Казалось, он едва сдерживает смех. Такими темпами непременно дождетесь». Я уже знала, как решить проблему с голосом. В этом и заключается мой сомнительно гениальный план. В одной из магических книг я видела заклятие, применяемое на самом старте обучения для того, чтобы пока еще неумелые ученики в полной мере прочувствовали все возможности магии. Это заклятие в один миг делало абсолютно любого опытным и всезнающим магом. Но вот беда. На очень краткий срок. Минут на пять-десять, не больше. Но мне должно теперь хватить. Шаг первый. Среди ночи пробираюсь в спальню к Дериано под прикрытием иллюзии невидимости, которую, спасибо, Он сам же мне и объяснил. Шаг второй. Применяю заклятие всезнания, и драгоценное время пошло. Шаг третий. В спальне первым делом создаю сонную завесу. Так что, если даже Дериан вдруг проснется, он сочтет происходящее лишь сном. Шаг четвёртый. С помощью всезнания преодолеваю его естественную магическую защиту, и стираю из его сознания мой голос, а еще желательно и мою истинную внешность. Но это по времени скорее всего не успею. Шаг пятый. Скрываюсь с места преступления под иллюзией невидимости. И вуаля. Уже можно будет не бояться, что Дэриан узнает меня по голосу. Хотя, может, он сто лет его и так не помнит. Но лучше перестраховаться. Всё-таки мнимая внешность служит мне исправно. Осталось только вопрос с голосом уладить. И всё. Можно не опасаться разоблачения. Мне даже страшно спрашивать, о чём вы сейчас думаете с таким коварным и довольным видом. Сбил меня с мыслей Дейриан, всё это время внимательно за мной наблюдавший. «О на визите в твою спальню. Всё-таки и такого мага, как ты, можно обыграть, если досконально всё продумать. Я мечтательно улыбнулась. А лорд Дитеолис, естественно, Дэриан, я ведь понимаю, что вы для меня недостижимы, продолжала шептать Евгения. Потому и стоит обратить внимание на других, особенно учитывая, что вариантов не так уж и много. «Ты, Теолюс хорош не только как единственный вариант. Сухо возразил Дэриан. Он и сам по себе очень достойный человек. Если вы вправду хотите, чтобы у вас все сложилось, попридержите свои странности и колкости при себе. А разве не нужно быть самой собой? Хмуро смотрела на него и Евгения. Зачем мне притворяться лучше или хуже, тем более перед тем, с кем, возможно, придется провести остаток жизни? На обманутых ожиданиях ничего хорошего не построишь. Все мы так или иначе играем роли в зависимости от своей выгоды. И что-то я сомневаюсь, что вы в этом отличаетесь. Она не стала спорить, отвела взгляд. Казалось, Этими своими словами он задел что-то, попал в самую суть, а ведь не хотел и даже не понимал, откуда взялось это раздражение. Понятно, конечно, что девушки существа ветреные, и в том, что сначала Евгения ему в любви признавалась, а теперь уже вовсю обдумывает возможность союза с Теолисом, нет ничего удивительного. Только почему-то это коробит, даже странно. «Эта невзрачная девушка, его не привлекает совершенно. Единственное, что цепляет это то и дело возникающие ассоциации с Мирианой. Но и то им есть вполне логичное объяснение собственной одержимостью вдовой брата. Но даже понимая это разумом, все равно не удается отделаться от впечатления, что что-то в Дженни есть, что-то такое, что притягивает к себе какой-то внутренний дух, целостность. Он знавал множество женщин, красивых внешне, но пустых по сути, считающих чуть ли не с рождения, что именно привлекательный облик главное. А тут в точности до наоборот. Больше они не разговаривали. Дурное настроение не способствовало вежливым беседам, а от очередного обмана колкостями лучше бы никому не стало. Уже приближаясь к центральному дворцу, Дэриан создал иллюзию невидимости. Причем в этот момент Эджения явно была сосредоточена на Даниэле, словно пыталась запечатлеть все малейшие нюансы этого магического эффекта. С такой простенькой магией, и она должна справиться. Только зачем ей Исключительно из желания уметь хоть что-то? Так под прикрытием иллюзии Дэриан и доставил ее к целителям. Здесь для них традиционно отводилась отдельная башня. И уже не таясь, он развеял иллюзию невидимости еще на входе. "Прошу, господин, сюда". Встретившая их целительница проводила в одну из свободных комнат. "Опустите леди на кушетку, пожалуйста". Дэриа осторожно положила Дженни и почему-то не по себе стала. Стоило отстраниться, словно выпустил из рук некую ценность. А вот и Дженния даже с облегчением вздохнула, будто до этого его близость воспринималась страшной мукой. Причем это уж точно не было наигранно. Раздражение тут же накрыло с новой силой. "Благодарю за помощь, лорд Дейриан", прошептала она на него несмотря. "Не стоит", холодно ответил Дейриан и вышел в коридор. Казалось бы, Какая ему разница, как и Женя на него реагирует? Уж сколько вокруг всегда интриг, лицемерия, зависти и злобы. Давно уже привык к неприятным эмоциям в свой адрес и не обращал внимания. А тут вот почему-то задевает. Что-то с этой девчонкой все наперекосяк. Тут только и остается, что пожелать удачи Теолису, а самому лишний раз к Жени не приближаться. К обоюдной радости. Не приближаться не получилось. И часа не прошло, как сам же пошел обратно в башню целителей, чтобы поговорить. Вот не давала ему покоя эта девчонка, и все тут. Казалось, пока не поймет, что же в ней так его цепляет, она не покинет его мысли. Встретившая его пожилая целительница с улыбкой ответила: "Да, господин, с леди Дженни всё в порядке. Уши поцелили, Еще пара часов покоя, и леди сможет уйти. Она в той же комнате. И, кстати, сейчас ее навещает её тётя. Леди Альция с ней пересекаться точно не стоит. Эта дама вполне может возомнить, что Дэриан заинтересован в ее племяннице, растреплет это всем знакомым, а подобные слухи уж точно не пойдут на благо и Дженни. Но и отказываться от затеи поговорить на чистоту Дэриан не собирался. Создал иллюзию невидимости и направился к нужной комнате. Просто переждёт в коридоре, пока леди Альция не уйдет, и все. Но стоило подойти к нужной двери, тут же услышал слова пожилой дамы: "Наконец-то я тебя нашла. Я узнала из надежного источника, что на вечер принц планирует что-то эдакое, и, естественно, Кайлиса снова должна отличиться". Так что нечего прохлаждаться, ты должна все сделать в лучшем виде. Вот так, значит. Выходит, вчера на балу ему вовсе не показалось, и Женя и вправду создает видимость магии у сестры. Весьма вероятно, что именно потому она сюда и приехала. Тогда сразу объяснимы ее слова, что брак ей совсем не интересен. Но если она настолько одаренная то почему бы не пользоваться этим самой. Обладать такой девушкой найдется много желающих. все таки красавиц много, а вот сильных магически крайне мало. Так что же могло заставить и Евгению использовать столь ценный дар исключительно на Кайлису? И добровольно ли? Может, это и не его вовсе дело, но он должен узнать наверняка. На примиг точно не сознается. Остается лишь ее подловить, и сегодня же вечером. И вот тогда-то она никуда не денется. Придется поговорить с ним на чистоту. больше не задерживаясь. Дэриан покинул башню целителей. Виктория. Вот для того, чтобы хоть немного побыть в тишине и покое, можно и ушиб потерпеть. В башне целителей царила такая умиротворенная тишина, что все тревоги отступали, хаос в мыслях успокаивался и клонила в блаженный сон. И после ухода леди Альции я собралась как раз поспать, но уже на границе сна и яви меня вдруг пронзила смутная догадка. Теоша лжет. Нет, так-то понятно, что она лжёт напрополую. Но есть и еще кое-что, что в ее словах катастрофически не сходится. Ей нужно мое тело, чтобы воплотиться в физическом мире. И Именно для того, она и всучила мне свою магию. И связь с Дэрианом это ключ к ее освобождению. То есть ей крайне выгодно, чтобы муж меня нашел. И вот тут большая такая несостыковочка. Тиоши очень умна и не в меру хитра. Она ничего не говорит просто так. Каждое слово у нее наверняка выверено. И в то же время, уговаривая меня вернуться к Дериану, она все выворачивала так, словно преследовала ровно обратную цель оттолкнуть от него. Нет, я и без Бестиоши знала по собственному опыту, что Дериан похотливый мерзавец. Но она ведь явно пыталась усугубить мою неприязнь к нему. И смысл с одной стороны, для освобождения ей необходима консумация нашего брака, а с другой Она сделала все, чтобы этого не случилось, или расчет был лишь на первое время. Вдруг Бдериан убил меня раньше, чем магия бы подготовила мое тело для вселения Тиоши. Если только такой вариант. Иных в голову просто не приходило. Эти мысли не давали мне покоя. Казалось, что я упускаю что-то важное. Да и как противостоять замыслу Тиоши? Если я знаю лишь талику его, если кто-то и в курсе, что она могла задумать, то только сам Дэриан, как непосредственно страж проклятой богини. Но как узнать у него правду, при этом саму себя не выдав? Ведь даже если бы я и хотела рассказать о планах Теоши, все равно не смогу это никаким образом сделать. И не только Дэриану, вообще никому пыталась эксперимента ради сказать это Кайлисе или хотя бы написать без толку просто замирала истуканом и всё но как тогда всё выяснить как бы правда не всплыла лишь тогда когда уже ничего нельзя будет изменить разбудила меня Кайлиса ворвавшись в палату ураганом плохо делает Женя. очень плохо что случилось Я сонно смотрела на мечущуюся по комнате сестру. Ты все это время с Теолисом колесила по окрестностям? Само собой, пока магия не утихомирилась. Ты уж извини, я никак не могла знать, что Дэрианс реагирует быстрее. Вот и вышло все так. Но речь сейчас не об этом. Я случайно подслушала, что будет вечером. Принц, догадалась я заранее, решил себе на голову еще чего уронить. Да лучше бы уронил право слова». Кайлиса даже в сердцах ногой топнула, переведя дыхание, все же попыталась успокоиться. Этот оригинальный Олифер, похоже, решил устроить прилюдное унижение. Знаешь же, папенька все в синот играет. Да и не один он. Игра это очень популярна среди знати. Даже первенство к сезону приурочили. Так что принц сегодня вечером намерен заставить играть девушек. А смысл не поняла я. Ты у меня спрашиваешь? Кайлиса даже за голову схватилась. По-моему, это чистой воды абсурд. Олифержи сам прекрасно знает, что девушки всей нот не играют, и будет просто публичное унижение с констатацией женского скудоумия. Но принцу-то это зачем? Да кто же его знает? Она порывисто вздохнула и села на край кушетки. Естественно, есть какая-то Веская причина, но нам с тобой её не узнать. И ведь игра без магическая, тут даже ты мне не поможешь. Так зачем тебе я? У тебя же отец заядлый игрок. Тем более, видела я, как он играл у вас дома. Там же принцип, как в шахматах: Многоходовка, стратегия и тонкий расчёт. В шахматах? Игра такая в моём мире. У меня папа был признанным мастером. Так что идем к Лорду Фликсису. Пусть подготовят тебя к вечерней игре. Но ты же понимаешь, что это нереально, мрачно смотрела на меня Кайлиса. Я понимаю, что если просто сидеть сложа лапки, то чудо само по себе никак на голову не свалится. В любом случае, совсем не умея играть, ты еще больше опозоришься. Так что пойдем. Целители теоретически уже должны меня отпустить. Только вот Только вот что. Мне же тоже придется участвовать. Ведь так Да еще и говорить в полный голос, а мой план осуществить до этого я никак не смогу. Там слишком много нужно учесть и продумать, чтобы свести риск к минимуму. Надеется на то, что Дэриан пропустит сегодняшний вечер? Нет. Тут нельзя надеяться на авось. Кайлиса, мне нужно что-то такое, что изменит мой голос хотя бы на вечер. Я спрошу у маменьки. Она в зельях хорошо разбирается. Она с готовностью кивнула. Наверняка сможет состряпать нужное для пользы дела. Спасибо. Она неожиданно улыбнулась. За что? За то, что ты со мной. Я с усмешкой пожала плечами. Позориться? так вместе. Идем к твоему отцу на краткий курс молодого бойца. Лорд Фликсис расценил нашу просьбу как святотатство, кощунство и осквернение столь сакрального мужского занятия, как игра в синод. Пришлось подключить особо тяжелую артиллерию. Леди Альция наехала на мужа как танк без тормозов, и только тогда он смиренно согласился помочь. А вот с зельем увы не сложилось. Да вы в своем уме? Нет такого зелья. Так что выход оставался один. Я не буду участвовать в вечернем маразме. Прокола с голосом нельзя было допустить. У меня еще теплилась надежда на заклятие всезнания, которое могло бы мне голос изменить. И это было бы куда проще стирания сознания Дериана. Но как выяснилось, так как заклятие всезнания считалось исключительно учебным, использующий его ничего не мог сотворить для себя. Да и воздействие на окружающих тоже временное. Максимум на пару недель. Так что если даже удастся осуществить свой безумный план с ночной вылазкой, то Дэриан забудет мой голос совсем ненадолго. Остаётся только надеяться, что мне две недели хватит. В конце концов, Теолис самолично обещал отвезти к порталу. Нужно лишь придумать, как через этот портал пройти. Ну а пока Ждал вечер игры в Сейнот, точнее, в одну из ее разновидностей. В этом варианте у противников на старте был одинаковый набор карт, прямо как фигуры в шахматах, и тут ничего не зависело от удачи, а исключительно от собственной способности просчитывать ходы. И раз решили, что я не участвую, лорд Фликсис пытался обучить только Кайлису. Но дела шли не очень. При всей сообразительности моей псевдосестры игра была для нее в новинку, и потому очень сложна. Запомнить все карты это одно, а вот их комбинации и возможные стратегии куда проблематичнее. И в этом плане мне было проще. Я с детства играла с отцом в шахматы. Конечно, в чемпионы даже близко не метила, но зато сейчас привычное восприятие Очень выручала. Давайте сделаем так, решительно предложила я семейству Эстролденс. Я буду играть за Кайлису, в том смысле, что подсказывать все ходы. Леди Альция, можно создать такую магическую связь. На миг задумавшись, она кивнула, но тут же высокомерно добавила: "А ты уверена, что сможешь сыграть лучше моей дочери? Прости за откровенность, дорогая." Вмешался лорд Фликсис, собирая со стола карты. Но даже придорожный булыжник сыграет лучше Кайлисы. Она вообще ни на что не способна. Вовсе нет, возразила я. Сама такая Лиса, как всегда в присутствии матери, была тише воды, ниже травы. Тут просто вопрос времени. Я играла раньше в похожую игру, потому мне проще. Дело только в этом. Но, естественно, выиграть не получится. Тут просто нужно быть не хуже других. Хорошо, Все же нехотя согласилась леди Альция. Так и сделаем. Организуем вам магическую связь. Ты сможешь руководить каждым ходом Кайлисы. Я прикрою так, что никто не заметит. Уж что что А в скрытности магии мне нет равных. Дамский турнир проводился в просторном зале Здесь расставили столы со стульями и кресла для зрителей. Но последних собралось столько, что большинству пришлось стоять, и мне в том числе. Но к счастью, на мой счёт никто и не хватился. Участие в игре было добровольным, и согласились лишь те девушки, которым, видимо, по заре хотелось понравиться принцу. Когда все собрались, объявился его абсурдолюбивое высочество и с улыбкой объявил правила. Итак, все участницы разбиваются на пары. Проигравшие выбывают, победительницы играют друг с другом. Итак, до тех пор, пока не останется одна единственная. Она удостоится чести сыграть со мной. И он сделал внушительную паузу и, лучась самодовольством, провозгласил: "Если она меня победит, то прямо сегодня Я объявлю победительницу своей невестой. Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Девушки в большинстве своем стояли как оглушенные этой новостью. Среди собравшихся поднялся оживленный гул, а принц Олифер взирал на это с таким самодовольным видом, что аж неприятно стало. Чего вообще этот скользкий тип добивается? Мне одной кажется это странным. Леди Альция вцепилась мне в локоть мёртвой хваткой голодного аллигатора и требовательно прошептала, чтоб Кайлиса победила. Ты обязана это сделать. Ага. Только сама Кайлиса стояла с весьма красноречивым выражением лица: "Аля, на кой чёрт мне такое счастье надо?" Турнир начался. Благодаря магической связи, внутренним взором я видела глазами Кайлисы и подсказывала ей мысленно, когда какую карту пустить в игру. Сильно выручало то, что соперницы сами не отличались особыми игровыми навыками, так что выигрывать получалось без проблем. Итак, партия за партией Кайлиса уже добралась до финала. И пусть магическая связь ужасно выматывала, но мне дико хотелось обыграть принца. Не для того, чтобы Кайлиса стала его женой, А просто чтобы утереть Олиферу его самодовольный нос. О, леди Кайлиса, вы снова несказанно всех удивили. Демонстративно восхитился Олифер, когда она обыграла последнюю соперницу, взяв за руку, проводил ее к своему столу. Что ж, с удовольствием сыграю с вами. Вот сейчас я приложу все усилия. Мысль оборвалась. Одновременно с прозвучавшим прямо у меня на духом знакомым бархатистым шепотом, при первом же звуке которого по телу побежали мурашки. И как же это называется, леди Дженния? Лорд Киролл из за густых седых бакенбард, похожий на старого пса, уперся и ни в какую. Э, нет, -э -э лорд Берриан. Я торопиться не стану. Прекрасно знаю, что на мои рудники очень много желающих. Но такую цену могу предложить только я, невозмутимо напомнил Дерриан. Но а вдруг нет, пожилой лорд пожал плечами. Да и просто взять и продать вам это, знаете ли, скучно. Так что я еще подумаю, но буду иметь вас в виду. Так и быть. Так и быть. Довольно сомнительное уточнение. Но ведь никто назначенную Дерианам цену точно не перебьет. Так смысл откладывать сделку. Впрочем, об эксцентричности лорда Кирола не зря ходят слухи. Этот запросто может тянуть до последнего. Остается лишь подождать. Вскоре объявился и Теолис, так лихо поколесившийся Кайлис и по округе Друг заявился в гостиную, примыкавшую к спальне Дериана, и жаждал узнать подробности. "Как же неудачно сложилось", сетовал он. "Нет, я, конечно, рад, что ты спасает Женю, но ужасно жаль, что я не успел. И что же говоришь, она ушибла ногу? Немного. Там ничего страшного. Вот только исцелить себя не дала. Но я доставил ее к целителям". А почему не дала исцелить, озадачился Теолис. Она, видите ли, против, чтобы я сквернял своими руками ее неприкосновенные коленки. Пусть и в благих целях, усмехнулся Дериан. Друг даже растерянно заморгал, но тут же рассмеялся. «Серьезно?» Она так и сказала, чуть ли не слово в слово. Предпочла бы так и остаться посреди дороги с больной ногой. «С ума сойти!» — Теолис с усмешкой покачал головой. Она еще и скромница такая. А о чем беседовали? Она обо мне что-нибудь говорила? Сказала, что ты очень мил. Уж про признание в любви Дерен точно рассказывать не собирался. Так что у тебя есть все шансы, только тут возникли кое-какие подозрения. Вероятно, Эдженя помогает Кайлиси с магией. Я это еще вчера на балу заподозрил, но точной гарантии нет. Надо удостовериться. Даже если и так, не стоит предавать это огласке, нахмурился Теолис. Эдженя не должна пострадать из-за своей доброты и любви к сестре. Естественно, я ее публично раскрывать не собираюсь. Но ты бы тоже заранее не идеализировал девушку. Мало ли какой у нее характер. Друг посмотрел на него с крайним сомнением. Так очевидно же, что и Женя чуда как хороша: скромна, добра, немногословна, странностей у нее тоже хватает, перебил Дэриан, но все же перевел тему. Пока ты с ее сестрицей колесил, принц надумал себе очередное развлечение. Турнир всей нот для девушек. А смысл? Я только один вижу. В преддверии своей коронации Олифер хочет по максимуму заручиться поддержкой знати. Молодым и сильным магам, одаренных девиц собрался раздать. И теперь, видимо, нацелился на тех, кто ратует, будто женщины недостойны владеть магией. Сам же знаешь, многие из богатых аристократов так считают. И тут Олифер явно хочет публично унизить девушек, выставить их недалекими и глупыми. Хотя это и будет неочевидно, но наверняка это лишь первый шаг. Как я понимаю, когда он придет к власти, то намерен основательно принизить положение женщин в обществе. Не зря он уже сейчас считает, будто вправе распоряжаться ими направо и налево. Тот еще мерзавец, Теолис презрительно поморщился. Поскорее бы с дженией все сложилось. Сыграем свадьбу, И уедем отсюда, подальше от Олифера с его ненормальными амбициями. Очень надеюсь, что Идженя не станет участвовать в сегодняшнем состязании. Дэриан не собирался идти на турнир. Мало приятного смотреть, как ни в чем не повинных девушек нарочно выставляют в глупом виде. Но Теолис уговорил все же присутствовать. Идженя и вправду не участвовала. То ли хватило ума не лезть в это дело то ли из скромности, но зато ее сестра взялась играть, и причем справлялась вполне неплохо. И все бы ничего, но и дженнио он тоже засек. Она стояла в стороне, не на виду, и что-то с ней точно было не то. Вроде бы смотрела на игру, но в то же время, будто бы в никуда, повинуясь смутной догадке, Дэриан переводил взгляд с неё на Кайлису и обратно. Подтвердилось, одинаково. Движения девушек совпадали, Не рук, а повороты головы, Направление взгляда Все точь в точь и синхронно. Тут и без распознавания магической связи все было ясно, что к чему. И казалось бы, какое его дело? Но нет, это не давало покоя. Даже ты Олесь уговорить не стал, но не ради того, чтобы тот не разочаровался в своей якобы идеальной серой мышке. А просто потому, что сначала хотел разобраться со всем сам. Незаметно создав вокруг себя магическую защиту от чужих взглядов, Дереан направился прямиком к Эйдженне. Она была так погружена в связь с сестрой, что его не заметила. Осторожно сместив магическую защиту так, чтобы и на мышку сейчас никто бы не посмотрел, он тихо произнес "И как же это называется, леди Эйдження?" Вздрогнув от неожиданности, она все же не обернулась, но и так его узнала. Возмущенно шепнула. "Обязательно так подкрадываться и пугать, лорд Дерриан!» Если бы вы не были столь заняты игрой всей нот на расстоянии, то непременно бы меня заметили". Но я так и не получила ответа на мой вопрос. "Как это называется?" "Это называется взаимовыручкой", буркнула она. Но хоть отпираться не стала. А мне почему-то кажется, тут куда больше подходит слово жульничество или даже обман. Даже забавляла, что мышка упорно не хочет обернуться, даже сейчас пытается его игнорировать, хотя он стоит совсем близко. Вы понимаете, что это чревато последствиями. А вы, значит, взялись меня шантажировать? Она всё же не выдержала, обернулась. Ее блеклые глаза сейчас так дивно сверкали гневом, что он невольно залюбовался. "Вовсе нет", обезоруживающе улыбнулся Дериан. "Всего лишь хотел спросить, за что вы так свою сестру не любите? Принц слабый игрок. Если продолжите играть, как играли до этого, Кайлиса точно победит". "Во-первых, игру я не продолжу. По вашей милости связь оборвалась, едва вы меня отвлекли" казалось, это серое чудо едва сдерживается, чтобы от досады не треснуть его кулачком по плечу. А во-вторых, ни о какой победе и речи не шло. Я лишь стремилась доказать, что девушки не тупые пробки. Пусть бы и естественно, и проиграла принцу, но сделала бы это с честью и красиво. А мне почему-то кажется, в глубине души, вы так и жаждете его обыграть. Дерен ни на миг не сводил с нее насмешливого взгляда. «Еще бы? Если и есть кто-то, кого бы я обыграла с еще большим удовольствием, чем принца, так только вас. И столько искреннего порыва и вызова было в ее голосе, даже несмотря на шепот. Простите, леди Женя, но я не в силах устоять от такого искушения. Коварно улыбнувшись, Дэриан тоже понизил голос до шепота. Я ловлю вас на слове и вскоре с обещанную партию. Раз вы настолько жаждете попытаться меня обыграть, разве я могу отказать леди в таком удовольствии? Виктория, вот надо было ему все испортить. Так все идеально складывалось. Но к счастью, Кайлиса никак не выдала, что что-то не так. Со скромной улыбкой села разыгрывать партию с принцем. Теперь-то я карт не видела. Мне оставалось лишь стоять в стороне и клокотать от досады. Так ведь хотелось, чтобы Кайлиса, пусть и проиграла, но сделала это красиво. Но нет. Дэриан же просто не в состоянии молча пройти мимо и не устроить какую-нибудь пакость. Нашли чем пугать лорд Дэриан. Холодно парировала я. Я игры с вами уж точно не боюсь особенно учитывая, что по сути я и так с ним играю, только совсем в иную игру, из куда более высокими ставками. Значит, договорились. Дэриан почему-то остался весьма доволен. И в свое время я требую с вас обещанную партию. Мне кажется, это будет довольно забавно. Будет забавно, если я его каким-нибудь чудесным образом обыграю. И ох, как мне этого хотелось. Дыриан, хоть и не королевских кровей, но корона ему поправить хочется куда больше, чем даже самому принцу. Вы мне только объясните. Не удержалась я. Почему вы никак не оставите меня в покое? Или вы такой поборник честности, что сейчас не могли не уличить меня в обмане? Мне и самому очень интересно узнать ответ на этот вопрос. Он хоть и улыбался, но на миг в его глазах промелькнуло что-то странное. Мой лучший друг весьма заинтересован вами, но боюсь, он слишком вас идеализирует. И вы, по доброте душевной, хотите открыть ему глаза на мое несовершенство? Нет, ну как же он меня бесил. Уж простите, лорд Дерен, но вы понятия не имеете, что я за человек, с какими достоинствами и недостатками. И мне почему-то кажется, Лорд Теолис достаточно взрослый и самостоятельный мужчина, и он в состоянии в своем выборе спутницы жизни обойтись без вашей чрезмерной опеки. Но Дериана, похоже, мои слова не разозлили. Усмехнувшись, он прошептал мне на ухо, только чудом не коснувшись губами кожи: "Знаете, почему я вас так раздражаю, леди Дженния?» потому что ты самодовольный олух с полным отсутствием моральных принципов и тормозов. Но я и так предугадывала его ответ, так что опередила. Знаю, естественно. Меня раздражает сам факт, что вы могли мне нравиться, то есть уже не нравлюсь. Казалось, он едва сдерживает смех. Близкое общение с вами уж очень хорошо раскрывает глаза. И придуманный мною идеал никакого отношения к реальности не имеет. Я осеклась. Кайлиса проиграла. Олифер встал из-за стола с довольной улыбкой и провозгласил: "Итак, наш небольшой шуточный турнир окончен. Поаплодируем леди Кайлисе, которая до последнего играла почти достойно. Конечно, все мы понимаем, что силы были слишком неравны. Но что взять с девушек?" Он с усмешкой покачал головой. "Чего?" Я от возмущения даже перевела взгляд на Дериана в поисках поддержки. Тот хмуро произнес. "Не обращайте внимания. Принц именно этого и добивался своей абсурдной затеей. И наверняка это только начало его демонстративного притеснения женщин. И что же? Никто не вступится?" отарапела я. "А кто пойдет против наследного принца?" Сами подумайте. Вы могли бы пойти в запале эмоций и откнула его пальцем в жилет? Вот именно вы. Или вы только девушек преследовать можете? Дерен помрачнел. Кажется, я задела какую-то больную мозоль. Леди Дженния, вы хоть отдаете себе отчет, что не так это и просто. Что же, по-вашему, я должен сейчас выкрикнуть, мол, эй, ты недостойный, я бросаю тебе вызов? Есть определенные правила, между прочим. То есть вы все же поддерживаете принца. И не хотела, но получилось даже с нотками презрения. С чего вдруг? С того, что достойный мужчина не остался бы в стороне, когда рядом вершится то, с чем он в корне не согласен. А теперь уж извините, мне нужно поговорить с сестрой. Не дождавшись его ответа, я поспешила уйти. Но все равно краем уха... Успела уловить весьма красноречивое, сказанное в сердцах. Вот ведь, продолжение фразы в мой адрес наверняка было не особо лестным. но я не жалела о своей несдержанности, лишь бы Дериан наконец-то от меня отвязался. Ноздри леди Альцы раздувались так, словно она хотела втянуть в себя весь окружающий воздух, чтобы презренная я задохнулась. Кайлиса, естественно, притворялась частью интерьера в моей комнате. Так что честь бодаться с ее маменькой была предоставлена исключительно мне. "И для чего тебя наняла?" клокотала леди Альция. "Для того, чтобы ты поспособствовала замужеству моей дочери с наследным принцем. И сегодня, именно сегодня, когда цель была настолько близка, ты в последний момент проваливаешь все». Это какой безответственный простафилий надо быть, чтобы умудриться оборвать созданную мною идеальную магическую связь. Во-первых, убавьте громкость, холодно парировала я. Во-вторых, смените тон. В-третьих, если я вас не устраиваю, мы прямо сейчас можем разойтись, как в море корабли. И я-то найду, куда податься. А вот что вы будете делать? Леди Альцы я аж побагровела» стояла передо мной, сжимая и разжимая кулаки. Но я не спасовала, добила последним аргументом. И в четвёртых, о победе над принцем и речи не шло. Олифер это затеял уж точно не за тем, чтобы его кто-то обыграл. И посудите сами. Понравилось бы ему, что его обошла какая-то девушка. Да это было бы как минимум унизительно. От своего обещания жениться он всё равно бы открестился как-нибудь по-хитрому». И этой победой вы бы добились лишь его неприязни в адрес своей дочери. Вот тогда бы точно никаких шансов на брак с ним у Кайлисы не осталось. И смысл тогда всего этого. Хоть леди Альцией смотрела на меня по-прежнему свирепо, но больше ядом плеваться не пыталась. Смысл этой затеи был в том, чтобы Кайлиса выделилась на фоне остальных, заявила о себе как о достойной девушке. Но принципы все равно проиграла. Тем самым лестно подчеркивая его превосходство. Просто и проигрыш. Можно было обставить красиво, а не абы как. Лично я надеялась, что удастся Олиферу нервы помотать перед тем, как проиграть. Но увы увы, Дэриан все испортил. Леди Альция не успела ответить, в комнату заглянул лорд Фликсис. О, вот вы где все. Уже замучился искать. В отличие от злющей супруги, он от чего-то аж сиял и как ни странно, обратился именно ко мне. "Эджени, я восхищен. Я был как раз возле игровых столов и видел все расклады. Если бы мне кто раньше сказал, что женщины способны так продуманно играть, ни за что не поверил бы". "Без обид, дамы, но у вас же мыслительные процессы весьма ограничены", высказался И иди уже давай отсюда. Леди Альция лично взялась выталкивать мужа в за шеей. Даже не знаю, это её его слова возмутили или же просто попал под горячую руку. И едва мы с Кайлисой остались вдвоём, она вздохнула с таким облегчением, будто всё это время сидела, затаив дыхание. Чем дальше, тем хуже. Маменька так одержима этой идеей, что ничто её не переубедит. А ведь знаешь, Она мрачно усмехнулась. Я и вправду могла сегодня выиграть. Все то время, что ты играла за меня, я более-менее поняла общую схему. И Олифер оказался так себе игроком. Он настолько самоуверен, что даже особо над ходами не задумывался, больше красовался на публику. То есть ты и сама нарочно ему проиграла. Я растерянно смотрела на Кайлису. Скажем так, Я не делала ничего, чтобы выиграть. Так что сама не знаю, насколько была вероятна победа. Но не буду отрицать, когда разорвалась связь с тобой, я на миг даже запаниковала, а потом просто вспомнила, что терять мне нечего. Проиграть в любом случае необходимо. Но ты все же права. Надо было хотя бы постараться сделать это красиво, чтобы Олифер хоть немного понервничал. И то у меня такое чувство, что он еще что-нибудь придумает. Вряд ли это был последний раз. Значит, просто постараемся быть к этому готовыми. Я пожала плечами. Даже завидую твоей уверенности. Она вздохнула. Ты вот никогда не сомневаешься в успехе. Не сомневаюсь в успехе? Ага, как же. У меня вот прямо сейчас чуть ли не поджилки трясутся в предвкушении. Сегодня ночью идти в спальню Дериана. И хотя я сделаю все, чтобы свести риск к минимуму, но мало ли? Но с другой стороны, иначе как? Судя по всему, Дэриан так от меня и не отстанет. И потому просто необходимо убрать из его сознания все, благодаря чему он может меня случайно опознать, как минимум, голос. А Кайлиса сокрушенно продолжала: "Боюсь, маменька все равно сделает все», Лишь бы выдать меня замуж за принца. Так ты потому, значит, так тщательно скрываешь, что вовсе ты не бездарность. Внимательно посмотрела на нее я. Нет смысла отрицать, Каэлиса. Пусть не сразу, но я все же догадалась.